Я зашел в таверну, у которой не было даже никакой вывески. Зато тут прилагались скрипучие ступеньки и наполовину сломанные перила. Хм, безымянная таверна. Но, наверное, так и буду называть это место, если здесь нет официального названия. Как только я переступил порог, то почувствовал сильный запах перегара. Внутри на первом этаже располагался зал с массивными деревянными столами и лавочками. Между столами, за которыми сидела несколько шумных компаний, бегали два щупленьких паренька и разносили им еду и выпивку. А по одоллу стены стояла стойка трактирщика. За ней было пусто, но как только я вошел, из проема в стене появился крупных размеров мужик. У него выпирала приличная пуза. Но при этом называть его толстым язык не поворачивался. Я направился сразу же к стойке. Несколько людей мимолет бросили на меня взгляды, но, увидев мой внешний вид, моментально потеряли ко мне интерес. Один даже скребился и, как мне показалось, еле сдержался, чтобы не схаркнуть себе же в кружку. «Привет!» – поздоровался я с трактирщиком и, судя по всему, с хозяином этой таверны. «Привет!» — оценивающе посмотрел он на меня. «Здесь для тебя ничего нет. Не сочти за грубость, но если ты пришел попрошайничать, то ты ошибся. Люди здесь таких не жалуют. Можешь попробовать постоять у входа в мое заведение, но тогда, скорее всего, тебя кто-нибудь да зашибет ненароком. Выпивших и перепивших, как видишь, здесь немало». «Нет, я здесь не для этого», — ответил я но я хотел бы узнать, сколько будет стоить снять самую дешевую комнату». Трактирщик еще раз на меня посмотрел, и, как мне показалось, он тоже подметил, что у меня даже карманов-то нет. Но все же решил ответить мне. «Двадцать медиков, комната с тумбой и кроватью. Еда не входит, но можно помыться в общем душе». «Ага, понял, спасибо. Тогда еще вопрос. Могу я у вас найти какую-нибудь работенку?» Скажем так, монет на двадцать хотя бы, — улыбнулся я. Но если выйдет и побольше, я не обижусь. — Нет, извини, — ответил он, не раздумывая, и на этот раз даже не глядя на меня. Трактирщик принялся оттирать со стойки какое-то пятно, которое явно уже давным-давно впиталось и служило здесь для того, чтобы показательно игнорировать таких, как я. Может, например, кто-нибудь из ваших клиентов слишком буйный, и его надо утихомирить? Или еще что-нибудь такое. Не сдавался я. Вот теперь трактирщик хмыкнул и оторвал взгляд от своего бесполезного занятия. Он слегка улыбнулся и посмотрел на меня. «Не, друг, ты пойми меня. Я не могу всех голодранцев прокормить. А таких, как ты знаешь, сколько?» «Догадываюсь, что много. Но они не я», — ответил я. «Ага, и каждый так считает». Ладно, мне пора, дела не ждут. Он развернулся и зашел в проем, откуда изначально вышел. Я собирался просто развернуться и выйти обратно на улицу, но меня неожиданно остановил один из мужиков. Их компания из четырех человек сидела ближе всего к стойке, и среди них не было ни одного трезвого человека. Вы слышали его, парни? Пробасил мужик, подойдя ко мне вплотную. «Он вышибал и заходил, заделаться! Думает угомонить нас!» Мужик ткнул в меня пальцем и, дыхнув перегаром, приблизился еще ближе, после чего продолжил говорить, но уже мне. «Ты, кажется, чуть попутал, парнишка! Думаешь, сможешь...» Он попытался подобрать слово, но у него явно не получалось. «В общем, крутым себя возомнил!» «А сам тут босой стоишь?» «Нет, просто мне нужно где-то переночевать. Вот я и хотел найти». «Да плевать я хотел на то, что ты хотел, понимаешь?» Он продолжал тыкать пальцем мне в грудь почти при каждом слове. «Ты больно много на себя взял и должен ответить за свой гнилой базар. Последний раз он попытался ткнуть в меня чуть ли не с размахом, сильно отклонившись назад. Но я поймал его палец и заговорил. «Во-первых, гнилой твой рот и все твои зубы. А во-вторых, еще раз ткнешь в меня пальцем, и я сломаю тебе его. усяк". В помещении на несколько секунд воцарилась гробовая тишина. А в помещении, куда ушел трактирщик, кажется, упала целая груда посуды. Все пытались осознать, что только что произошло. А потом рядом стоящий мужик, который докопался до меня, оскалился и свирепо зарычал. И я так и не понял, зачем он это сделал, потому что все его движения были слишком медленными. В итоге я просто не дождался, когда он там разродится на удар или что он собирался исполнить, и просто вырубил его прямым ударом в подбородок. И в принципе я сделал ему одолжение потому что если бы он напал на меня, то последствия для него были бы куда хуже. Только вот его друзья так не считали. Оставшиеся трое мужиков повскакивали из-за стола и бросились в мою сторону. Первого я просто пропустил мимо себя, подставив подножку. Второго также пропустил, но схватил за руку, которую он пытался ударить меня, и, вывернув ее, шмякнул его головой об стол. Третий смог нанести более быстрый и четкий удар. Отработанный джеб. Но я поднырнул под его руку и коротким ударом снизу опрокинул его на жопу, после чего развернулся, чтобы добить самого первого. Однако он так и валялся у барной стойки и, кажется, притворялся, что без сознания. Я хмыкнул, но не стал его трогать. «Пусть живет». В итоге все четверо сейчас лежали на полу. Я еще раз осмотрелся по сторонам и собрался на выход. Однако меня снова остановили. «Парниш, постой-ка!» проговорил старичок, сидящий в углу. Он был совсем один, и что самое интересное, я его вроде бы и не заметил сперва. Слишком уж он непримечательным казался. «Ты, кажется, работенку искал!» — продолжил он. «Ну да. Но, смотря какая!» — ответил я, вытирая руку от свою накидку. Только сейчас я заметил на кулаке кровь. «За грязное дело я браться не собираюсь!» «Калечить кого-то просто так или нечто подобное?» «Хм, калечить не придется», — многозначительно хмыкнул он и, поднявшись со скамейки, взялся за свою трость.